Книга шестая. Золото Соломона. Дартмур. 15 января 1714-го. Нет ничего глупее изобретательство Джеймс Уатт. На этих равнинах от нестерпимого холода гибли люди вдвое вас моложе и вдвое упитанней сообщил граф Лоствитлский, лорд-смотритель оловянных рудников, егермейстер Дартмурский одному из своих спутников. Ветер ненадолго стих, как будто Бурей выпустил из груди весь воздух и теперь делал большой вдох где-то над Исландией, так что молодой граф мог, не повышая голоса, продолжить. «Мы с мистером Ньюкоменом очень рады вашему обществу, но...» Ветер налетел с размаху, словно трое путешественников свечи, которые он вознамерился задуть. Каждый крепко уперся в землю под ветреной ногой, сились удержать равновесие. Лоствиттел крикнул. «Мы не сочтем невежливым, если вы захотите вернуться в мой экипаж!» Он кивнул на черную карету, от которой они не успели еще далеко отойти. Карета покачивалась на французских рессорах, и ухищрениями создателей выглядела почти невесомой. Казалось, ветер давно бы погнал ее кувырком по вересковой пустоши, если бы не упряжка разномастных лошадок, чьи косматые гривы стлались по ветру параллельно земле. «Мне странно слышать от вас про нестерпимый холод», — отвечал старик. «В Бостоне, как вы знаете, сказали бы лёгкий морозец. Я одет для Бостона». Он распахнул пелерину, показывая, что она подбита енотовым мехом. «После бесконечных поворотов в Лидском ущелье нам всем не вредно проветриться». «Особенно, если не ошибаюсь, мистеру Ньюкомену!» Томас Ньюкомен, рассудив, что других пояснений не требуется, вскинул бледное, как луна, лицо. Последовавший затем кивок, означал у этого дартмутского кузнеца нечто вроде официального поклона. Сообщив таким образом, что покинет на время своих спутников, он повернулся к ним широкой спиной и быстро зашагал в подветренную сторону. Вскоре он сделался неотличим от многочисленных стоячих камней, что можно трактовать как характеристику телосложения мистера Ньюкомена, хмурости дня или слабости Даниэлева зрения. «Друиды любили вкапывать большие камни с таймя», — заметил граф. «Ума не приложу. Зачем?» Ваш вопрос содержит в себе ответ. Как так? Чтобы через две тысячи лет после их смерти люди пришли к стоячим камням в богом забытом месте и поняли, что тут кто-то жил. Герцог Мальборо, возводящий свой знаменитый Бленхеймский дворец, ничем не отличается от друидов. Граф Лоствитлский счел за лучшее промолчать. Он развернулся и пошел по жесткой пожухлой траве к странным покрытым лишайником камням. Даниэль двинулся следом и вскоре понял, что это единственный уцелевший угол разрушенного здания. Земля под ногами пружинила. Она была насыпана тонким слоем на ветхие стропила и крошащиеся бруски торфа. По крайней мере, камни защищали от ветра. «Как лорд-смотритель оловянных рудников, приветствую вас, Даниэль Уотерхаус, от имени владетеля этих мест!» Даниэль вздохнул. «Если бы я последние 20 лет обретался в Лондоне и пил чай с чиновниками Геральдической палаты, я бы понял, кто этот ваш владетель. А так...» В 1338 году Дартмур вошел в состав герцогства Корнуолл и таким образом сделался владением принца Уэльского. Титул был учрежден королем Эдуардом Первым в «То есть вы столь окольным путем приветствовали меня от имени принца Уэльского». Перебил Даниэль, не дожидаясь, когда граф углубится в еще более темные дебри феодальной иерархии. «И принцессы, каковой в случае воцарения Ганноверов, станет?» «Принцесса Каролина Ансбахская. Да, ее имя возникает в разговорах снова и снова. Так это она велела вам отыскать меня на улицах Плимута?» Граф сделал обиженное лицо. «Я сын вашего старого друга. Мы встретились случайно. Мое изумление было неподдельным. Моя жена и дети обрадовались вам совершенно искренне. Если сомневаетесь, приезжайте к нам на следующее Рождество». «Тогда зачем вы прилагаете столько усилий, чтобы ввернуть в разговор принцессу?» «Потому лишь...» что хочу говорить без обиняков. Существует болезнь ума, поражающая тех, кто долго живет в Лондоне. Она заставляет рациональных в прочих отношениях людей приписывать тайный и нелепый смысл событиям вполне случайным». «Я наблюдал эту болезнь в самой тяжелой форме», сказал Даниэль, имея в виду одного старого знакомого. «И, и я не хочу» чтобы, прожив шесть месяцев в Лондоне и узнав, кому принадлежат здешние земли, вы подумали, «А, граф лос действовал по указке принцессы Каролины. Бог весть в чем еще он меня обманул». «Прекрасно. Сообщая мне об этом сейчас, вы проявляете мудрость, удивительную в человеке столь юных лет». «Некоторые» сочли бы ее малодушием, проистекающим из несчастий, постигших моих отца и деда. Только не я, — коротко отвечал Даниэль. Он вздрогнул, почувствовав рядом какое-то движение и вообразив, будто на него падает стоячий камень. Но это всего лишь вернулся заметно порозовевший Томас Ньюкомен. Дай бог, чтобы мне не пришлось путешествовать по морю. С меня хватило и сегодняшней поездки в карете, объявил тот. Воистину, не приведи Господь, сказал Даниэль. Весь прошлый месяц бушевал такой шторм, что укачивало даже матросов, и они по несколько дней кряду не могли есть. «Сперва я омолился, чтобы нас не выбросило на скалы, потом, чтобы выбросило». Оба собеседника рассмеялись, и Даниэль остановился перевести дух. Ньюкомен держал в руках глиняную трубку и кисет, а теперь и достал свои. Он хлопнул в ладоши, привлекая внимание кучера, и знаками показал, чтобы тот принес огня. Даниэль отмахнулся от протянутого ему кесета. «Когда-нибудь эта индейская трава убьет больше белых людей, чем белые убили индейцев». «Только не сегодня», — заметил Ньюкомен. «Если пятидесятилетний кузнец не церемонился в присутствии графа, то лишь потому, что они с указанным графом целый год работали вместе, кое-что строили». «Надеюсь, остальная часть плавания была легче, доктор Уотерхаус?» Когда непогода улеглась, мы увидели скалы и, проходя мимо них, помолились за упокой души сэра Клудсли Шауэла и двух тысяч солдат, погибших тут на обратном пути из Испании. А узрев на берегу людей, мы, поочередно вглядываясь в подзорную трубу, поняли, что они прочесывают отливную полосу граблями. Граф, понимающий, кивнул, и Даниэль повернулся к Ньюкомену, смотревшему с любопытством. Впрочем, к слову сказать, он всегда так смотрел, если не мучился тошнотой. «Видите ли, — продолжил Даниэль, — у островов Силли разбилось немало кораблей, нагруженных пиастрами. И после бури морская пучина нередко изрыгает на сушу серебро. Не кстати прозвучавший глагол заставил кузнеца поежиться. Граф поспешил шутливо заметить. Лишь таким путем серебро достигнет английской земли, покуда монетный двор переплачивает за золото. Жаль, и я не знал этого, когда сошел на берег в Плимуте воскликнул Даниэль. — у меня в кошельке были только пиастры насильщики кучера трактирщики бросались на серебро как голодные псы на мясо боюсь я переплачивал за все вдвое втрое то что удручило вас в плимутских гостиницах может обогатить здесь несколькими милями севернее сказал граф на меня ваши края «Не производят впечатления благодатных», — возразил Даниэль. «Жившие здесь бедолаги даже крышу не могли сделать выше уровня пола». «Никто здесь не жил», — отвечал граф. «Это то, что старожилы называют жидовскими домами. Тут была рудная залежь», — Ньюкомен добавил. «Вот у того ручья я видел остатки молота, которым дробили руду». Раскурив трубку, он свободной рукой достал из кармана черный камень размером с булочку и вложил Даниэлю в ладонь. Камень был тяжелый и на ощупь казался холоднее воздуха. «Взвесьте его на руке, доктор Уотерхаус. Это оловянный камень. Его доставляли на место, где мы стоим» и плавили на торфяном огне. Олово текло в вырубленную из гранита форму и, затвердев, становилось бруском чистого металла. Граф тоже раскурил трубку, что придало ему добродушно-педантичный вид, несмотря на то, что он, первое, не перешагнул порог 24-летия, и, второе, был одет по моде трехсотлетней давности, и к тому же обвешан различными диковинными геральдическими эмблемами, среди которых присутствовали, например, миниатюрная жестяная пила для резки торфа и бутоньерка из веток местного дуба. Вот здесь, в рассказ, вступаю я. Вернее, мои предки. Оловянные слитки везли, примерно такой же ужасной дорогой, как та, которой мы сюда приехали, в Олово промышленные города он сделал паузу, чтобы перебрать брякающие амулеты у себя на груди и, наконец, нашел старый молоточек с острым бойком. Грозно взмахнув им в воздухе, а в отличие от большинства графов, Лоствиттел выглядел так, будто ему и впрямь случалось работать молотком, он продолжил. Пробирщик отбивал от каждого бруска уголок, дабы проверить его чистоту. Староанглийское название уголка – коэн. Отсюда, например, коэн. Даниэль кивнул. Так называется клин, который подкладывают под казенную часть пушки. Отсюда странное английское слово коэн, не связанное с французским, немецким или латинским языками. Наши европейские друзья говорят монета, но мы... «Англичане». «Достаточно». «Вас раздражают мои слова, доктор Уотерхаус?» «Лишь в той мере, Уилл, в какой вы мне симпатичны и были симпатичны еще ребенком. Мне всегда казалось, что у вас ясная голова, но сейчас, боюсь, вы вступаете на путь алхимиков и дилетантов. Вы собирались объявить, что у англичан деньги иные. По-вашему, разница заключена в чистоте металла и символически присутствует в самом слове, означающем монету. Однако, поверьте, французы и немцы знают, что такое деньги. Утверждать иное значит ставить снобизм выше здравого смысла. Если так повернуть, то... И впрямь звучит глуповато, — произнес граф без обиды и продолжил задумчиво. «Быть может, я для того и взял в поездку с одной стороны кузнеца, а с другой — шестидесятисемилетнего ученого, чтобы придать предложению некоторый вес». Жестом изящным почти до незаметности он дал понять, что пришло время трогаться. Все трое уселись в карету. Лишь граф ненадолго задержался на подножке, обменяться учтивостями с компанией верховых джентльменов, которые выехали из ущелья и остановились, узнав герб на дверце экипажа. С четверть часа ехали в молчании. Граф смотрел в открытое окно. Плавную линию горизонта нарушали только резкие очертания причудливых утёсов, называемых здесь Торы. Одни походили на корабли, другие — на алхимические печи, третьи — на крепостные стены или челюсти мертвых чудищ. — Вы совершенно правильно меня оборвали, доктор Уотерхаус. — Я говорил цветисто промолвил молодой граф. — Однако в этом дартмурском пейзаже нет ничего цветистого. Или вы мне возразите? «Отнюдь нет!» «Так пусть пейзаж скажет то, что не удалось мне!» «И что он говорит?» Вместо ответа Уилл вытащил из нагрудного кармана исписанный листок и, повернув его к окну, прочел. «Древние могильники, языческие курганы, поля кельтских сражений, алтари друидов, Римские сторожевые башни и канавы, прорытые корнуольцами в поисках Олова с запада на восток, вспять движению Великого потопа, все безмолвно смеется над Лондоном. Земля Корнуола говорит, что до вигов и торий, до круглоголовых и кавалеров, католиков и протестантов, да что там, до норманов, англов и саксов, Задолго до того, как Юлий Цезарь высадился на этом острове, существовал глубокий подземный ток, хтоническое биение металла в первозданных жилах, взраставших в земле, подобно корням еще до Адама. Мы лишь блохи, насыщающие наш жалкий аппетит из самых тонких и поверхностных капилляров. Он поднял голову. «Кто это написал?» — спросил Даниэль. «Я», — отвечал Уилл Комстокк.